Глава восьмая. Женя. Полночь. в с ё Последние б р и з е У меня голова кругом идет. Почти полночь. Могу поспорить, что в академии только я и Виктор. Я перепсиховала накануне. Реально срывалась. Пыталась повторить дома д в и ж е н и й из ПДД Сельфиды и Джеймса второго акта, но ничего не получалось. Я зациклилась на связке между п а д а б у р е и арабеском. Переход не давался. Все шло не так, как будто ногу кривило или что-то в этом роде. Меня вымораживало то, что я никак не могла почувствовать это движение. После истерики мысль внезапно просветлела. Виктор, он репетирует со мной партию, он и должен подогнать эту нелепую связку так, чтобы все было идеально. И что вы думаете, после общей репетиции я, не отдохнув, прилетела в зал за полчаса до индивидуальной, чтобы до прихода Руслана все успеть, а Виктор не появился за пять минут до начала пришло сообщение, мол, извините, Женечка, я отравился, буду к вечернему занятию. Да что о н о себе вообще думает? Две недели до премьеры, я впервые на сцене Маринки, а он репетиции пропускает. Ну не бред ли? Вообще, я уже сто лет назад должна была в Мариинке танцевать еще на первом году Машеньку в щ е л к у н ч и к е но слегла с гриппом накануне. Роли были и потом, но нас они благополучно обходили. На курс с т а р ш е училась дочка какого-то депутата, и, конечно, во всех спектаклях участвовал только их класс. Изредка нас приглашали помахать цветком на фоне, но т танцевать не давали. Я вся издергалась, опять почувствовала, что вот-вот сорвусь. Потом продышалась, вдох, четыре счета, выдох, восемь, и кое-как пришла в себя. Я знала, что Виктор не уйдет отсюда сегодня, пока не вычистит м н е партию до состояния идеала. Никаких заминок, никаких неловких поворотов. И вот на тебе сюрприз. Этой курицы новенькой не было на занятии. Прогуляла. Я глазам своим не верила, глядя на пустое место у станка. Бледно-зеленый Виктор, похоже, не врет, что отравился. Пришел. А этой деревянной нет. Что-то с ней будет завтра. И думать боюсь. Виктор вызверится так, что и я предпочла бы оказаться подальше. С другой стороны, посмотреть на такое дорого г о стоит. Так что я ни за что не пропущу. Сегодня еще Каринка написала, встретиться хочет. Сидела бы болезная и не высовывалась. Так нет, знает, что спектакль на носу, что я реально на подскоке и все туда же. Нет слов просто. Я должна, конечно, подорваться и бежать, о х а т ь и ахоть, поправляя подушку в ее изголовье. Вроде как, но это не точно. Она хочет обсудить что-то насчет этих тупых слухов в соцсетях. Ну, про то, что я ей все подстроила. И я не удивлюсь, что она же и распустила эти слухи. Иначе почему до сих пор не ответила этим дебилам, мол, вы что с ума там посходили? Я сама кривоногая, вот и поскользнулась на ровном месте. Как же, дождешься от нее. Все надо делать самой, по крайней мере, если хочешь, чтобы вышло нормально. После занятия я подлетела к Виктору, чуть не со слезами, конечно. Виктор Эльдарович, в паде-де второго акта с моим соло проблемы. После Бодобура нога слетает, и красивого перехода в о р о б е с к не получается. Я долбала несчастный переход полночи, пока не начали стучать соседи. Я стараюсь изо всех сил, чтобы получалось идеально, но ничего не выходит. Я само отчаяние. Ох, Виктор, видел бы ты свое лицо, любимая ученица, идеальная Женечка, бежит к нему за ламовыми руки. Он-то знает уже давно прекрасно понимает, что я будущая прима не только Маринки, а Большого и Грантопера. Он мне поможет. Сейчас, пока есть возможность прикоснуться к тому, что я делаю, он прибежит на задних лапках. Виктор не слепой и он не идиот. Скоро я упорхну. Мое имя в афишах, мое лицо на обложках. Вот что ему останется. Но можно будет сказать. Я работал с п я т и с о ц к о й ставил ее первый балет. И ты уже знаменит. Ради этого только он из кожи вон лезет. И пусть своей славы ему не досталось, моей на всех хватит. Пришлось повторять связку несколько раз, прежде чем он сообразил, как скорректировать движение. У меня внутри все кипело, заставляет делать одно и то же по десять раз, как будто очевидного не замечает. Потом оказалось, что проблему он заметил сразу, и она, вот тебе новость, во мне. Я, значит, недостаточно твердо ставлю ногу на переходе, и стопа заваливается. Когда он закончил нести эту ересь, в полной тишине я услышала скрежет собственных зубов. Я, значит, виновата. Я, у которой лучшие ноги, лучшая техника в школе. Нет уж, дорогой мой, дело не во мне. Поставить со мной что-то идеально, расплюнут для хорошего хореографа. С другими да, посидишь, пока вдолбишь, что и как надо делать, но со мной не так. Я схватываю на лету, сходу повторяю любую последовательность шагов, делаю четко, слышу музыку, а он говорит: "Ты мягко ставишь ногу". От этого отравления у него мозг похоже расплавился, или это уже м а р а з м Наконец он выдал. Давай попробуем легкий сесон добавить между. И если з а й д ё ш ь с прыжка, нога будет пружинить и переход получится более плавным. Я не стала отвечать, сразу сделала. Вышло хорошо. Так и хотелось сказать. Вот это и есть твоя работа, дорогой мой. Поправить где надо, добавить, убрать, а не нести эту ерунду про то, что я мягко ставлю ногу. Ты не видел мягких ног. Если жалуешься на мои, уже за полночь. Скорее бы в постель. Завтра с утра до общей репы попробую все повторить. Все будет идеально. Проходя по темному коридору, я достаю телефон. Семнадцать пропущенных от мамы и двадцать пять сообщений. Это истеричка в своем репертуаре. Хороший вопрос. Ты где? В академии, конечно. Ну где еще я могу быть? Достала. Одно и то же все время. И даже сейчас, когда выступление на носу, мне правда нужно, чтобы она меня не бесила. Ууу, от сквозняка по ногам бегут мурашки. Надо было гетры надеть. Неужели какому-то идиоту взбрело в голову открыть окно в коридоре? Или может вахтер проветривает? Запах здесь и правда какой-то странный, как будто гнильем каким-то несет. Заглянуть что ли в Вагановский зал? Мало ли там опять помер кто.